Александр Сергеевич Пушкин Руслан и Людмила Посвящение Для вас, души моей царицы, Красавицы, для вас одних Времен минувших небылицы, В часы досугов золотых Под шепот старины болтливой Рукою верный я писал. Примите ж вы мой труд игривый, Ничьих не требуя похвал,